459. Жажда утоляется влагою. Жажда познания утоляется путем приближения к высшему миру. Многие ученые всю жизнь томились несказуемой тоскою, ибо они отрешили себя от познавания высшего мира. Тоска неправильного пути есть самое жестокое, поедающее. Человек, наконец, окончательно отсекает продвижение свое и мучается, не понимая своего заблуждения. Много злобы рождается у таких сущностей, и они готовы преследовать даже малейшее проявление света.